Было очень боязно везти абитуриентов с пенснэном на носу или с университетским значком поверх мундира. Опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из чёрного бархата. Вся они были достаточно сведущие в математике.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 Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал: "Режут, без нажария режут". Конечно, купинский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче ещё ничего, а вот когда в академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: "Охота была вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести?" А другого абитуриента Антон спросил: "Известна ли ему песня огород городить?" "Я знаю другую." а к Акамаринскому мужике. За находчивость хвалю, отвечал Драгомиров, и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу. Познее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская академия Генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не блекотами, Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что она не так на меня посмотрела. Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного семьей, живущего аж на все 80 рублей жалования, — И вам станет понятно, что для него поступление в академию это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он паралакс светила, не вспомнит дату битвы при Моренго, и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: "На что же мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?" В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии, но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменить салфеткой с куском туалетного мыла. Постараюсь быть лаконичен. В моё время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте, близ музея Суворова, который она же и создавала. Когда я приехал из Грайева, Полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундира, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубины устья Одера. Следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валенштейна, не по Шиллеру, и рассказать о Морице, саксонском, не по драме, а по Дриене Ле Куврер. Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии Семёновской и Преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд. Они и без того были сливками общества. Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество О, как униженно они мыло варили, через чурто торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах. В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Нигде не будь, а именно возле меня. Порутчик, что у вас за странный мундир? Отдельного корпуса погранстражи, ответил я. Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением. Странно. Впервые вижу в этих стенах офицера пограничника, и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались. Вы там на границах и без того деньги гребёте лопатой. Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров.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 Отвергнутые академией возвращались со своим прежним казармом, конюшням и батареям. Эти несчастные со временем становились самыми вредными ненавистниками не только академического образования, они мстили и лично нам, счастливцам. Моменты так называли генштабистов в армии с оттенком презрения. Они там не служат, а лишь моменты ловят, оттого и карьера у них моментальная, не как у нас. Это правда, что карьера гвардейских штабистов складывалась скорее и почётнее, нежели в армии. Недаром учёбой в академии не гнушались даже великие князья отпрыски самых знатных фамилий. Не скрою, что я тоже мечтал сделать карьеру и не вижу в этом ничего постыдного для себя. Если чиновник служит ради жалования, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом. В дальнейшем все мы были предоставлены своим силам. Никто нас не тянул, каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления карала с изгнанием. Время не играло никакой роли.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 Нет офицера. И нужен очень крепкий лоб, чтобы пробить несокрушимую стенку наук, за которой твоему взору открывается великолепный стратегический простор для продвижения. В моей жизни был один случай. Меня не пускали в дом, очень дорогой моему сердцу. В отчаянии я треснул ногой в дверь. Тогда из-за двери мне было спокойно заявлено: Ну зачем же ногой? Попробуй альбом. Именно альбом я и делал свою карьеру. Я буквально изнурял себя настойчивым поглощением самых различных знаний. В моё время уже нельзя было сказать, что Академия Генштаба монархическое или реакционное учреждение. На моих глазах Завершилась закладка памятника погибшим в боях офицерам корпуса генштабистов, сложившим головы в войнах за честь и достоинство российской армии. И в скорбном списке имен немало выходцев из гуще народа. Не грех в этом случае напомнить, что именно из наших академических стен вышел благородный протест 106 под таким именем «Академ». Сохранился в истории России призыв 106 офицеров Академии Генштаба и Царско-сельской стрелковой школы, в котором передовые русские офицеры смело и резко протестовали против телесных наказаний. Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне, «Не понимаю тебя». Ты не пожелал носить значок училища правоведения, а теперь погнался за аксельбантом бегенштабиста. Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе? Какой толк от того, что ты затвердил все пристани по Волге от Казани до Астрахани вниз по течению, и вызубрил пристани на Миссисипи вверх по течению? И уж совсем непонятно, для чего знать, где самый лучший инжир и где больше всего в мире плотность женского населения по сравнению с мужским. Я ответил отцу слишком подробно. Офицер Генштаба обязан знать всё, или почти всё об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове.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 хмыкнул отец. Именно за тем, что наши генералы ни бельме за не соображают, и потому необходимы именно офицеры генштаба, которые бы подсказывали: сюда не ходить, а надо идти вот сюда. Если тебя так мучит моё заброшенное правоведение, так у нас в Академии читает лекции по статистике полковник Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который ранее окончил Межевой институт и Московский университет и все-таки решил посвятить себя служению Родине в мундире. До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящиеся служить ей и народу именно в мундирах. Отец на старости лет предался увлечению спиритизмом, столь модным тогда среди интеллигенции, упавшей духом после поражений в войне и угасания революции. Отец ходил колдовать в семью министра земледелия А.С. Ермолова, жившего на Мариинской площади, куда хозяин приглашал известного медиума Яна Гузика, который вызывал дух какого-то Шлиппенбаха. чуть ли не того шведского генерала, угодившего в плен под Полтавой. Духовным исканиям отца я никогда не мешал, лишь однажды предостереёг его: "Только не вызывай дух мамы. Она жива". Отец воспринял мои слова на свой мистический лад. "Если это так", сказал он, "то теперь понятно, почему её дух не являлся ко мне, как я ни звал его". Наверный отец надеялся получить ответы из других миров, так и не получив ответа матери на этом свете. Вряд ли мама его любила, и мне отца было очень жаль. Мода на магнетизм, теософию и оккультные науки проникла тогда и в зимний дворец. В обществе Петербурга блуждали слухи об остром помешательстве императрицы Александры Фёдоровны, свихнувшейся после убийства португальского короля. Теперь она якобы всё время плачет, отказывается от еды, царица ставит питательные клизмы. При этом она кричит своим лебб-медикам: "Кровь, всюду кровь, уберите от меня кровь". Что осталось в памяти об этом постылом времени? Гагская мирная конференция 1899 года, созванная по инициативе Петербурга, продолжила работу в 1907 году. И нам, будущим генштабистам, следовало знать, о чем рассуждают в рыцарском зале гаакского замка Бенненгофф. Надо сказать, что Германия старалась не связывать себя между народными правилами военной морали. Нежно лелея главную формулу своей военной доктрины – война есть акт насилия, цель которого – принудить противника исполнить нашу волю. Если в Гааге говорили о том, как гуманизировать войну, чтобы от неё никак не страдало мирное население, то немецкий Генштаб доказывал немцам обратное. Цивилизованная война это абсурдное противоречие. Бойтесь добрых поступков, старайтесь быть жестоки, безжалостны, хищны и немилосердны. Гражданские лица не должны быть пощажены от ужасов и бедствий войны. Человечество слишком уповало на мирное разрешение всех спорных вопросов. Но кайзер Вильгельм II увидел в Гаагских конференциях лишь заговор врагов, желавших ослабить его железную империю. В мае 1908 года он произнёс знаменитую речь перед офицерами своей гвардейской кавалерии. "Похоже, нас хотят окружить. Ну что ж, Германец всегда сражался храбрее при нападении на него со всех сторон. Пусть они посмеют сунуться. Мы готовы. Уже давно пора, чтобы дерзкая банда врагов испытала на себе гнев нашего гренадера. Никто не думал окружать кайзера. Никто не собирался сунуться в Германию, но кровью всё же запахло. Европа ощутила её запах. в востнинском кризисе